Напомним, что в те годы на дозволенные законом в будние дни 10 асов можно было купить, правда, по льготным ценам, больше 30 литров простого вина или 40 килограммов говядины. Так что назвать эти ограничения очень уж суровыми трудно. Тем более, что число дозволенных гостей к этому времени составляло не больше пяти человек. Но богатые римляне уже недовольствовались вареной говядиной и начинали склоняться к более изысканным блюдам. Для того, чтобы препятствовать им в этом начинании, Сенат издает новый закон, получивший название «закон лициния». Он запрещал во все дни, кроме калент, нон и нундин, то есть 5 дней в месяц, подавать на стол более трех фунтов сухого и копченого мяса, и одного фунта соленой рыбы. А для того, чтобы римляне и в Календы, ноны и нундины не расслаблялись, в эти дни их траты были ограничены 30 сестерциями. Кроме того, согласно гелию, закон позволил в определенные дни тратить по 100 асов, на свадьбу допустил по 200. Гелий сообщает также о законе Эмилия в котором определялись не траты на обед, но род и вид кушаний, и о законе Анция, который, помимо денежных затрат, предписывал также, чтобы тот, кто является магистратом или намеревается достичь магистратуры, не ходил обедать никуда, кроме как к определенным лицам. Римляне были людьми достаточно законопослушными. Поэт Левий в I веке до нашей эры писал о случае, когда уже поданный на стол козленок был отправлен обратно, поскольку попадал под действие закона Лициния. А тех, кто не хотел умерять свои аппетиты, принуждали силой. Биограф первых императоров Светоний писал о Юлии Цезаре. Особенно строго соблюдал он законы против роскоши.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 Но преемники Цезаря, закрепив его достижения на ниве абсолютизма и окончательно ликвидировав в Риме демократию, решили компенсировать недостаток гражданских свобод некоторыми послаблениями за пиршественным столом. Наследовавший Цезарю Октавиан Август позволил в будние дни тратить на пиры по 200, а в праздники по 300 – а на свадьбы и послесвадебные пирушки по 1000 сестерциев. Позднее, по сообщению Гелия, расходы на обед в дни различных празднеств были увеличены с 300 сестерциев до 2000 сестерциев, чтобы по крайней мере этими ограничениями сдерживалось кипение бурлящей роскоши. Попустительством Октавиана Августа римляне стали все больше входить во вкус роскошной кухне Кстати, сам Август, несмотря на то, что своим подданным он разрешал пировать достаточно свободно, гурманом не был. Светоний пишет о нем. «Что касается пищи, ел он очень мало и неприхотливо. Любил грубый хлеб, мелкую рыбешку, влажный сыр, отжатый вручную, зеленые фиги второго сбора».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 Если он выпивал больше, то принимал рвотное. Натощак Октавиан пил редко, а вместо этого жевал либо хлеб, размоченный в холодной воде, либо ломтик огурца, либо ствол латука, либо свежие или сушеные яблоки с винным привкусом. На императорских пирах подавалось не больше шести перемен блюд. В те годы это уже было признаком умеренности но подданные аскетически настроенного императора не желали следовать его примеру. В середине первого века нашей эры настроенный не менее аскетический философ Стоик Сенека в своих письмах к Луцилию выразил уверенность, что многие беды его отечества, в том числе пошатнувшееся здоровье граждан, это следствие их кулинарных излишеств. «Сочти поваров»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 Именно чревоугодием знаменитый стойк объясняет бледность, дрожь в суставах, худобу, нетвердость ног, головокружение, мучительную боль в глазах и ушах, мурашки, пробегающие по воспаленному мозгу. Набухшую влагой кожу по всему телу, живот растянутый от привычки поглощать больше, чем может вместить, разлитие желчи, хилость, изъязвление кишечника, бесчисленные виды лихорадок, внутренние гниения и сухие пальцы с окостеневшими суставами и жилы, либо онемевшие до потери чувствительности, либо трепещущие постоянной дрожью. Сенека оставил нам весьма неутешительное описание римской кухни времен ранней империи и всех тех неприятностей, которые от нее бывают. «Неужели, по-твоему, грибы, этот вкусный яд, не делают своего дела из-под тяжка, даже если сразу не вредят? Неужели ты думаешь, будто от этого летнего снега не твердеет печень?»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 И насколько сложны эти блюда, настолько же разные, многовидные и непонятные болезни порождаются ими. Признаться, нам не вполне понятно, почему знаменитый стойк был так недоволен тем, что с подданных на стол моллюсков и рыб сняты скорлупа и кости, и почему его так оскорбила идея ассорти из пяти морепродуктов. В Риме в это время правил Нерон. И у здравомыслящих граждан были гораздо более серьезные проблемы, чем вопрос о том, есть краснобородок вместе с морскими ежами или раздельно. А что касается менее здравомыслящих, то к этому времени они уже давно готовили гораздо более сложные и многокомпонентные блюда. Так гурман Марк Гави Апицци, написавший в первом веке нашей эры кулинарную книгу, рекомендует, например, луканскую колбасу, которая делается следующим образом. Растереть вместе перец, сатурею, руту, сельдерей, лавровые ягоды. Подлить рыбного соуса гарума, положить мелко нарубленного мяса, перцу в зернах, много жиру, начинить этим фаршем кишки и подвесить их коптиться. Другое сырно-рыбное блюдо готовится так: мясо, соленая рыба, мозги, куриная печенка, яйца, ошпаренный кипятком мягкий сыр и всевозможные пряности варят вместе, затем заливают сырыми яйцами и посыпают тмином. Рекомендуют опицы и поросенка, фаршированного густой массой из меда, вина и толченого перца.